Глава пятая Всяческая неразбериха «Миледи!» — кинулась Габриэля Розетта. «Я чуть с ума не сошла! Куда вы пропали?» «Ой, Рози, ты не представляешь! Всего-навсего отправилась на прогулку по саду и парку. Там случайно нашла старый шалаш, и зачем-то залезла в него, а потом сидела и ждала, кто вызволит, — хихикнула Габи. Там охранка стояла. — Миледи, — простонала Розетта, — вы же сами говорили, что нам нельзя привлекать к себе внимание. Кто вас вызволил? — Не знаю. Он назвал только имя — Ладис, и сказал, что служит у одного аристократа. Глупо, конечно, получилось, но что ж поделаешь? Я ему своё имя не назвала. Сказала, что тоже служу у одной аристократки. Ох, миледи, попадёмся мы. Помяните моё слово «попадёмся». Ничего, как-нибудь справимся. Расскажи лучше, как там на кухне? Ой, наслушалась про невест выше крыши. «Меня корнеплоды чистить посадили, а рядом две служанки их крошили. Одна при графине Аглае Антонекке, вторая у викантессы маурицы Рабусти. Ох, и лаялись же они!» «Лаялись?» «Ну, ругались». Каждая свою госпожу хвалит и говорит, что она станет женой кронпринца, а другая — «Нет, это моя госпожа станет женой!» Чуть не подрались. Потом их развели в разные части и приставили к другой работе, подальше друг от друга. Надо же, страсти какие! А еще все говорят, что после пятого останутся только пятнадцать девушек, и только тогда настоящий отбор и начнется». «Понятно. Я, Розе, всё думаю, что же нам с тобой делать. Вернее, не с тобой, а вообще как-то исхитриться, чтобы обязательно попасть в число этих пятнадцати. Но ни в коем случае не привлечь внимание принца». «Я так думаю. Пятого вам самой идти надо. Там же магию проверять будут, а у меня её не маковой росинки нет». «Тоже так думаю». «Но тут есть опасность, что потом, когда начнётся сам отбор, нас быстро раскусят. Всё-таки мы же не близнецы и даже не сёстры. Сразу видно, что мы разные. Что же делать, Розетта? Миледи, сначала надо войти в число этих пятнадцати. А потом уже будете думать, как не выйти замуж. Верно. Будем решать задачи по мере их поступления». Набери мне воды. Хочу ванну принять. А то в шалаше, пока я там сидела, с потолка всякая труха осыпалась. Розетта ушла готовить воду, а Габриэла задрала рукав и принялась разглядывать две яркие полосы, оставленные сторожевой веткой. Ой, миледи, что это у вас? Да как же это вы? Ведь все платья с короткими рукавами. «Как же вы послезавтра выйдете ко всем с такими отметинами? Надо срочно к целителю!» «Стой, заполошная! Нельзя мне к целителю!» «Почему? Ведь он сразу залечит. А так, сколько дней с рубцами ходить будете? Что подумают о вас?» «Нельзя. Ведь целители сразу считывают ауру. Как мы потом с тобой меняться-то будем?» «Может быть, не надо меняться? Я же ничего не знаю и не умею себя вести. Сразу всё испорчу. Это пока невест много, то никто и не присматривается особо, а потом-то сразу разглядят. Мало что позор, так ещё сразу опекуну отдадут, и всё будет зря.» «Нет, Рози, к целителю я не пойду. Вот мази бы заживляющей достать, тогда скорее бы всё прошло». Но для этого надо лекарю предъявить ранку или ссадину. Так просто вряд ли дадут. Ладно, завтра об этом подумаю. А сейчас давай скорее ванну и спать. Уже засыпая, Габи вспомнила об рельефе и позвала служанку. «Розетта, ты не спишь ещё?» «Нет, миледи, вам надо что-нибудь». «За молоком сходить?» «Нет. Я спросить хотела. Ты в холл, что в конце коридора спускалась?» «Да, когда вас изображала. А что?» «Видела там слева барельеф такой. Замок, деревья и конь стоит». «Не особенно. Нет, что-то такое было. Но я так боялась, что меня разоблачать, что ничего вокруг толком не разглядела». «А это что-то важное, да?» «Не знаю. Если завтра пойдёшь мимо, посмотри на коня. Ладно?» Несмотря на приключения накануне, Габриэла спала хорошо и проснулась довольно рано. Посмотрела, как сладко сопит в своём закутке Розетта и решила сходить ещё раз посмотреть на барельеф. «Интересно. Ей показалось, что глаза лошади следят за ней, или нет? Если бы та невеста не отвлекла её, возможно, она смогла бы всё рассмотреть ещё вчера, но уж как получилось, так получилось. Зато сейчас ей точно никто не помешает, вряд ли невесты встают так рано. Габи призадумалась, какое платье ей надеть, вернее, в облике кого она пойдёт. Невесты? или служанке. Невестой, конечно, безопаснее, но служанкой спокойнее. Если кто-то встретит в предрассветный час служанку, то ни капли не удивится и внимания не обратит, мало ли какие дела у неё могут быть. А вот такая ранняя пташка-невеста обязательно заставит рассмотреть её и запомнить. Ведь невесте положено быть нежной, трепетной, спать подольше есть поменьше, разговаривать только о нарядах и принце, всего бояться и ничего не делать. А ещё невесты любят сбиваться в стаи и с упоением перемывать кости отсутствующим, и настоящая кандидатка точно не станет бродить в одиночестве по спящему дворцу. Решено. Она наденет платье Рози и спокойно прогуляется до хола с барельефом, а потом выйдет в сад и встретит там новый день. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Розетту, Габриэла быстро ополоснулась, стянула волосы в тугую косу, надела служанки на платье и, помявшись, всё-таки натянула и чепец. Вчера она имела неосторожность выйти без этого головного убора, и Ладис точно теперь запомнил оттенок её волос. «Больше так рисковать нельзя». Пусть он всего лишь чей-то слуга или помощник, всё равно не надо ни с кем сближаться. Проверив в зеркале, насколько всё в порядке с её одеждой, девушка осторожно открыла дверь, полюбовалась на пустынный коридор и выбрала направление в сторону холла. «Как хорошо! Никого! Вот совсем никого! Хоть пой, хоть пляши, вокруг не души!» Габриэла осмотрела барельеф и так, и этак. Зашла с одной стороны и с другой, ничего необычного. И лошадиные глаза вполне себе глиняные, или из чего там этот барельеф вылеплен. Габи пожала плечами. Значит, вчера ей всё померещилось и направилась в сторону входных дверей. «Стой!» — раздалось из коридора. «Ты чья? Впрочем, это неважно. Пошли скорее!» Девушка повернулась и с досадой увидела, что к ней навстречу перекатывается дородная женщина в поварском платье и колпаке. «Вы мне?» — переспросила Габи, досадуя на задержку. «Тебе! Пошли скорее на кухню! Мне надо срочно отойти, ты побудешь у плиты!» «Но я ничего не умею делать!» — испугалась Габриэла. — И где ваши помощники? Почему вы ловите слуг по дворцу? — Ничего уметь и не надо, — заверила её женщина, уцепила рукой за локоть и потащила за собой. — Сейчас привезут продукты. Я должна всё осмотреть и принять, и мои помощники со мной, а другие ещё не встали. Подъём только через час» мы же не здесь ночуем, а в доме для прислуги, он далеко от дворца. А тут графиня Аглай приспичила потребовать какао. В четыре утра! Я не могу разорваться, и если не приму продукт это все полетит на смарку. Вот прибежала сюда в надежде, что кто-то из служанок уже встал. — Так пусть служанка графиней помогает? Сопротивлялась Габриэла, но вырваться из крепкой хватки поварихи не представлялось возможным, разве что она выскользнет из платья. «Графиня служанку не отпустила!» — возмущенно пыхтела женщина. «Да иди ты! Не проснулась еще, что ли?» «А а если моя госпожа проснется, а меня нет?» — трепыхалась Габриэла. «Разве можно вот так хватать чужих слуг и даже не спрашивать, хочу ли я?» «Твоя госпожа подождёт», — возразила повариха. «Ты служанка. Значит, пока вы во дворце, то подчиняешься и мне тоже. Безвыходная ситуация, понимаешь?» «Всё, пришли. Значит так. Вот плита. В ней магический огонь. Туда не суйся». Он на нужном уровне будет гореть сам по себе. Вот кастрюлька для варки какао. Вон там в кувшине свежее молоко. Порошок какао здесь. Сахар, ваниль вот там. «Я не умею готовить», — взмолилась Габриэла. «Тут и уметь нечего», — фыркнула повариха. «Наливаешь в кастрюлю две чашки молока и ставишь на плиту вот сюда». «Пока молоко закипает, вот в этой чашке смешиваешь две больших ложки какао и сахар. Разотри получше, чтобы комочков не было, и добавь немного горячего молока. А дальше, как молоко закипело, сдвинь кастрюлю, чтобы не убежало, и всыпь какао с сахаром и ванилью. И всё время мешай. Пусть покипит немного, минут пять». «Потом сразу налей вот в эту чашку. Аккуратно, не заляпай стенки. Поставь на поднос и отнеси ее светлости. Она в комнате шестьдесят семь по левому коридору». «Я не умею», — простонала Габриэла. «Отравлю невесту. Сами виноваты будете. Найдите кого-нибудь другого». «Мне некогда искать». «Перестань капризничать! Что, никогда манную кашу сестрёнкам или братишкам не варила, что ли? Это почти то же самое. И отравить невозможно всё свежее и самое простое в приготовлении. Всё, я ушла? Приступай!» Пока графиня не устроила всем разнос. Габриэла в отчаянии схватилась за плечи. Сбегала, погуляла. «Незаметно, ага». «Ну что ж, делать нечего. Придётся готовить какао». «Да, она приготовит, отнесёт и до пятого ни ногой из комнат». «Что там повариха говорила? Сначала в кастрюльку налить две чашки молока». «Кастрюлька вот эта. Маленькая какая-то и тяжелющая. Из чего она сделана-то? Вот же...» Рядом вполне симпатичная кастрюлечка стоит. Почти такого же размера, может, чуток побольше. И лёгонькая, прелесть просто. Одной рукой держать можно без напряга, не то что ту. Берём. Дальше две чашки молока. м, -м, -м чашки тоже все разные. Габриэла с сомнением посмотрела на чашки. — Ладно, возьму вот эту с цветочком. Молоко благополучно попало в кастрюлю, и девушка поставила ёмкость на плиту. Что-то повариха ещё говорила, что надо следить, чтобы кастрюля не убежала. Девушка внимательно посмотрела на посуду. Никакой магии в ней незаметно. Может быть, потому что она взяла другую кастрюльку? Нет, в той, на которую показывала повариха, магии тоже не обнаруживалось». «Наверное, просто чары очень тонкие. Сильный и умелый маг накладывал, поэтому она не видит. Но что-то делать надо. Ей не хочется бегать за кастрюлей по всей кухне». Габи с сомнением посмотрела на плиту. «Совершенно не за что посудину закрепить. Что ж, придётся воспользоваться магией. Только осторожнее, она не хочет устраивать диверсию». Просто надо сделать так, чтобы кастрюля оставалась на одном месте сама по себе. Габриэла немного нагрела дно и поверхность плиты и приварила одно к другому. Вот теперь точно никуда не денется. Что дальше? А, вот в этой чашке смешать сахар и какао. Габи никогда не видела порошок какао. Интересно, какой он на вкус? — зачерпнула ложечкой немного, с удовольствием вдохнула запах и отправила ложку в рот. тфу гадость Гадость-то какая! Горький, противный!» Отплёвываясь, девушка нечаянно дунула на порошок в чеплашке и часть его взвелась в воздух. Ну вот, теперь половина какао ровным слоем распределилась по столу, посуде, полу и по самой Габриэле. — Чудесно. А остатка-то наберётся две ложки. Ощутимо потянула горелым. Габриэла посмотрела на плиту. Кастрюля стоит, молоко ещё не кипит. Откуда же так воняет? Наверное, кто-то поблизости ещё что-то готовит. Сейчас она размешает порошок с сахаром и сходит посмотрит. Девушка сыпала остатки порошка в большую ложку и пересыпала их в чашку, где полагалось смешивать его с сахаром. Вышло полторы ложки. Немного подумав, графиня рукой сгребла немного порошка со стола и добавила его к остаткам. Сахар. Сахар на стол подавали кусочками в большой нарядной сахарнице. «Где же он здесь?» «Интересно» как она сможет перемешать кусочки с порошком. Тут Габриэла вспомнила, как однажды, когда ещё были живы мама и папа, они ездили на пикник, и папа на костре в железной банке подогревал для неё сахар. Получался такой леденец, и хоть он не был красивым и с тонким вкусом, как покупные леденцы, но Габи очень понравился, ведь его ей прямо у неё на глазах сделал папа. Тот сахар был как белый порошок, такой небольшими крупинками. Надо именно такой и искать. После непродолжительного осмотра девушка нашла две коробки с сахаром, одна с желтоватым, а вторая с кипино-белым. Белый ей больше понравился, ведь чем чище цвет, тем лучше продукт. У них к столу подавали ослепительно белые кусочки. Так, порошок удивительно гадкий на вкус. Кроме запаха какао и не догадаешься, что из него делают такой вкусный напиток. Значит, сахара надо побольше. Графиня зачерпнула две ложки, немного подумала и добавила ещё две. Покрутила ложкой в чашке, с удовольствием наблюдая, как состав становится однородно сыпучим. Тут со стороны плиты... Раздалось шипение, и ещё сильнее запахло горелым. Девушка обернулась и ахнула. Миленькая, симпатичная кастрюлька оказалась покрыта какой-то белой пеной, которая стояла шапкой над её верхом и стекала по бокам прямо на поверхность плиты, где съёживалась и чернела. Кошмар какой! Графиня попыталась поднять посуду, но та не шелохнулась она же сама её приварила. Заметавшись по кухне, не зная, как прекратить этот поток пены, Габи решила быстро погасить в плите огонь, а потом отлепить кастрюлю. Да... После всех манипуляций в кастрюле осталось всего полчашки странно пахнущего молока. Её дно стало походить на конус, А на поверхности плиты появился волнистый оплывший круг, несколько возвышающийся над остальной плоскостью. Надо довести дело до конца. Что там было дальше? Смешать сахар, какао и немного молока? Готово. Правда, получились небольшие комочки. Но, может быть, они сами разойдутся, когда молоко опять закипит? Стоп! А в чём его кипятить, если эта кастрюлька стоит теперь только на ребре, да и огонь она погасила? Вытерев пот со лба, девушка решительно взяла ранее отбракованную тяжёлую кастрюльку, вылила туда остаток молока из бывшей симпатичной, добавила жуткого цвета смесь из чашки и всё хорошенько перемешала. Что-то мало похоже на какао даже по цвету. Про запах и говорить не стоит. — О, надо же эту смесь поварить пять минут! И она ещё что-то забыла добавить. Повариха говорила о ванили Нет, искать её она не станет. Графиня Аглая обойдётся без ванили. Зажечь огонь заново не составило труда и девушка поставила варево на мгновенно нагревшуюся плиту, конечно, не на то место, где получились волны. Пять минут, закипело, и хватит. Графиня увидела, как снизу из кастрюльки поднимается коричнево-лиловатая шапка, и тут же погасила огонь. Шапка пены замерла, подумала и нехотя опустилась вниз. Вот как её надо было! Гордая собой, Габриэла взяла чистую чашку, перелила в неё получившийся напиток, вздохнула, что получилась всего одна чашка, а ей так хотелось попробовать. Что ж, в другой раз она сама себе сварит какао и весь сама выпьет. А сейчас надо отнести этой графине и срочно бежать в своей комнаты, пока не вернулась повариха. «Что-то подсказывает...» что ей не понравится усовершенствование поверхности плиты, порошок какао на полу и испорченная бывшая симпатичная кастрюлька. Комната шестьдесят семь нашлась быстро. На стук почти сразу выглянула взъерошенная служанка. «Что так долго?» — проворчала она. «Миледи устала ждать». «Давай сюда и скажи, что её светлость требует свежих булочек. Только не через полчаса, а прямо сейчас». «Ага, бегу уже», — злорадно подумала Габриэла и вместо кухни направилась в комнаты, которые занимала сама. «Нет, приключений с неё хватит». Но аппетит за всеми этими хлопотами и вправду разыгрался. Надо будет попросить Розетту сходить и принести перекусить. С этой мыслью Габи вошла и только собралась закрыть дверь, как два вопля одновременно раздались в тишине спящего дворца. «Отравили! Ее светлость отравили! Помогите! Срочно, целителя, охрану!» «Моя плита!» «Где эта мерзавка?» «Ну вот, с добрым утром!»